Сова и ворон. В старину сова летала днем, где хотела, и ничего не боялась. В те времена была она красильщиком. Прилетали к ней разные птицы, и она их красила, какой только цвет они пожелают. Красный, синий, бирюзовый, желтый. Увидел это ворон и позавидовал. Был он большим щеголем, и хотелось ему, чтобы сова выкрасила его в самый красивый цвет». Полетел он к сове. «Госпожа сова, госпожа сова, выкрась меня, пожалуйста, какой-нибудь особый небывалый цвет, какого нет ни у какой другой птицы. Я хочу весь свет поразить своей красотой». «Угу, угу!» «Хорошо», — согласилась сова. Долго ломала она себе голову, в какой же цвет ворона выкрасить. Наконец посадила она ворона в горшок с самой лучшей черной-черной тушью. Потом вытащила сова ворона из горшка и говорит, «Ну, теперь нет тебе равного среди птиц». Обрадовался ворон, поспешил к зеркалу полюбоваться, какой же цвет его выкрасили. Посмотрел, да и ахнул. С головы до самого кончика хвоста стал он черным-черным, и не разберешь даже, где глаза, где нос. Обозлился ворон. «Какой это ты цвет меня выкрасила, негодница?» Стала сова оправдываться. «Ты же сам хотел, чтобы я тебя выкрасила в самый небывалый цвет, какого нет ни у какой птицы. Теперь мы кровные враги!» Злобно закаркал «Ворон». «Я тебе отомщу!» С тех пор сова уже не летает при свете. Боится сова мести ворона, оттого и прячется днем».